Глава двадцать первая. До лета еще далеко, первый месяц зимы на исходе. В прозрачной вышине неба, начищенной медной монетой, сияет холодное солнце. На Софийке жарко, сопя от напряжения, она скользит по склону в шлеме, очках и оранжевом комбинезоне. Экипировка, как у заправского горнолыжника. И ничего, что склон не альпийский, а ближайший подмосковный, пологий и совсем не страшный. но она этого не знает, и потому радостное возбуждение вперемешку со страхом несут ее вниз. С замирающим сердцем она летит свободной птичкой, не боясь преград, глубоко вдыхая морозный воздух, колкий и хвойный. Редкие снежинки тают на пунцовых щеках, превращаясь в сверкающие капли. Мокрая мордашка дочери, чуть растянутые в осторожные улыбки губы и, наконец, победный вопль. «Папочка, смотри, как могу!» Сергей Борисович тоже на лыжах. Держится рядом. довольный не менее дочери и очень гордый ее успехами. Всего-то четвертое занятие, а она уже без всяких специальных приспособлений справляется. А из страховки только рука тренера, уверенно ведущая ее по склону. «Молодец!» Парень встает на колено рядом с девочкой, поочередно отстегивает маленькие лыжи, передает отцу и обеими руками жмет руку отважной лыжницы. Будешь заниматься, станешь олимпийской чемпионкой. Воли и терпения в тебе на десятерых, а это главное. На сегодня все. До встречи на склоне. Улыбаясь, инструктор кивает в сторону Софьи и показывает Сергею Борисовичу два кулака со вскинутыми вверх большими пальцами. Каждый выходной слонов старался провести с дочкой. Сегодня она поразила его новым умением. Вообще Софья удивляла его постоянно и радовала своим невероятным интересом к жизни, ко всему новому, неизведанному. Она так активно познавала мир, что казалось, слепота не преграда любому делу. Да и сам Сергей Борисович решил, что не преграда. Он только спрашивал «Хочешь?» И она всегда отвечала «Хочу». Что дальше, покажет время. А пока нужно пробовать и без оглядок и скидок. Таков был принцип его воспитания. Плох ли, хорош?» но Софийка уже свободно держалась на воде, запросто проплывала два бассейна без передышки, наигрывала простенькие мелодии на фортепиано, и вот теперь — лыжи. И, кажется, от такого плотного графика занятий уставала не она, а гувернантка, дама грузная, в летах, ставшая теперь и автоняней. Кроме гувернантки, нанятой с приездом Софьи, в доме работала еще приходящая женщина, немолодая, но бодрая, еду готовила, прибиралась — Обе устраивали Слонова и отношением к делу, и отсутствием интереса. К нему Плотского, к его имуществу криминального. Дом был нашпигован камерами, и он время от времени просматривал записи в режиме онлайн через мобильное приложение. Обе работницы вели себя прилично. Только Слонов понимал, что мать они не заменят. И как бы те хорошо не относились к его дочери, перестанет платить, уйдут и не вспомнят. О том, чтобы вернуть Софье беспутную родительницу, речи не шло. Тут он был непреклонен. Может, еще и потому Сергей Борисович старался наполнить каждый день дочери яркими эмоциями, новыми открытиями и ощущениями. Вот только последнее время он замечал, что девочка его грустит. Чуть заслышав шаги, она по-прежнему бежала ему навстречу, а вскарабкавшись на колени, подолгу молча сидела, прижавшись щекой груди, слушала сердце. И тогда он осторожно спрашивал «Что ты, мышка?» И, услышав в ответ «А мамочка, когда придет?», уверенно отвечал «Скоро». Понимая, что это скоро, вряд ли наступит. Адвокаты сделали свое дело, лишили Сабрину юридического права быть матерью. А фактически она не сопротивлялась, потому что уже благополучно и официально захомутала сингапурского малайца, богатого торговца Чесучой. И отбыла в страну, где миллионеры паркуют свои ламборгини за стеклянной перегородкой рядом с квартирой, будь та хоть на тридцатом этаже. Ее отправят туда специальным лифтом. Как бы Сергей Борисович не любил свою детку, заменить мать не мог и все чаще задумывался о доброй, хорошей женщине, что будет лелеять его дочку так же, как он сам. Вот и теперь, наблюдая, как Софийка с удовольствием уплетает мороженое в уютном маленьком кафе на склоне, он думал о том же. И ему вдруг показалось, что этой женщиной может стать Нина. Возможно, ему просто хотелось, чтобы именно она была рядом и с Софьей, и с ним. Слонов доверял своей интуиции. Он научился считывать людей по тем песням, что они выбирали сами. В них отражались и вкус, и характер, и нерв исполнителя. За все время шоу лишь одна Нина тронула душу простой и чистой песни без ужимок и фальши. Не было в ней эффектного лукавства, кривляния и экзальтации, что многие неопытные слушатели принимают за чувства. Нет, не было. Конечно, она баба не отесанная, но настоящая. И красивая, сочная, яркая, как осеннее яблоко. «Папочка, а когда мы пойдем в зоопарк?» Софийка скоблила по дну креманки ложкой, подбирая остатки мороженого. «Ах, как вкусно пахнет земляникой!» Сунув в креманку нос, сообщила мечтательно. «Так когда, папочка?» «Лев тоже вкусно пахнет. А еще белые мишки». «А чем пахнут белые мишки?» Сергей Борисович заботливо стер салфеткой розовые капли с подбородка дочери и дал ей в руки стакан сока. «Апельсинчики», — определила Софийка и сделала глоток. «Мишки пахнут полярной ночью», — заявила авторитетно и отпила снова. «Вот как?» Удивился Сергей Борисович, улыбаясь, и со стаканом сока в руке откинулся на спинку дивана. «А полярная ночь чем пахнет?» «А полярная ночь звездами». «А звезды?» — включился он с удовольствием в бесконечную игру. «А звезды пахнут морем». «А море пахнет небом», — ответил он за дочь, но она замотала головой. «Нет, нет, море пахнет рыбой, пиратами и мечтами». «Вот как?» «Я не стану спрашивать тебя, чем пахнут пираты, и сам знаю, чем пахнет рыба. Она пахнет рыбой. А вот чем пахнут мечты?» Сергей Борисович спросил это совершенно серьезно. «Если бы Софийка смогла видеть теперь его лицо, то сразу бы поняла это». Но она и так поняла. По голосу, потому как изменилась его интонация с рассеянной мягкой на твердую, собранную из резких звуков. «Мечты пахнут по-разному», вздохнула и тихо призналась. «Моя пахнет светом». «А твоя мечта чем пахнет?» Софья подняла голову. Ее застывшие серо-голубые глаза смотрели сквозь отца. Пронзительная жалость вошла в сердце иглой и застряла там, сбив дыхание. Не находя что ответить, Сергей Борисович приставил к губам кулак и надавил с такой силой, что заныли зубы. Эти глаза судили его высшим судом, и оправдываться было нечем. Да и мечты его пахли скверно. но он сказал, что они пахнут успехом. «Успехом шоу «Проснись и пой». «У тебя уже есть любимчики?» Несерьезная тема увлекла дочку. Она стала напевать и рассказывать, за кого болеет. Дневные повторы шоу Софья слушала с удовольствием. Сергей Борисович не препятствовал, только на пользу. Да и за папу порадуется, что он тоже молодец. Такое шоу выненчил. Денек выдался славный. Домой вернулись к вечеру. Оба довольны и уставшие от лыжных приключений до такой степени, что Софийка повалилась в кровать и, не дождавшись сказки, уснула. Зато Сергей Борисович промаялся полночи без сна. Мысли одолевали его, жужжали настырными мухами. Он давно не пылкий юноша, ни в голове, ни в сердце. Да и последняя его долгая связь оборвалась не по его воле. Женщина сама не пожелала иметь обуза и слепого ребенка, и он отпустил ее без сожаления. Не был привязан ничем, кроме секса, потому расстались спокойно. Ближе к утру ему все же удалось заснуть соснотворным. Пробуждение было тяжким. Хмурый, помятый, с гудящей головой, он долго стоял под душем, потом тщательно скоблил станком лицо, Мылся, стрик ногти, оделся во все новое, вроде собрался сам себя хранить. Хотя нет, решительно нет. Надушив перед выходом щеки туалетной водой, сразу ожил и веселее взглянул на свое отражение, заметно порзовевшее и смахнувшее с лица мучительную ночь одной лишь улыбкой, которой Сергей Борисович одарил сам себя на удачу. Он, наконец, решился сделать шаг к сближению, несмотря на сплетни и злые языки. Рано или поздно им все равно будет, что обсудить. Продюсер и буфетчица. Такой мезальянс — отличный повод для коллег перетянуть на себя одеялко рейтинга. Но и с этим Слонов смирился. В конце концов, это его жизнь. Да и он — не наследный принц. Короны генерального за такое не лишают. В этот день работа завертела его со Станкинского порога. И где-то к обеду, вспомнив о своем намерении увидеть Нину, он спустился в буфет. Отыскал не сразу, а когда нашел, то тот оказался закрыт. Сергей Борисович постоял возле витрины, даже попытался заглянуть за прилавок, чем вызвал подозрение у невесть откуда объявившегося мужчины из охранной команды телецентра. «Эй, ты чего там лазишь? Не видишь? Закрыто!» строго окликнул его светлобровый крепыш в черной униформе секьюрити. Сергей Борисович, не оборачиваясь и не дожидаясь близкого контакта с бдительным стражем порядка, без пререканий покинул зону буфета. Через длинный коридор вышел к другому лифту и поднялся на свой директорский этаж, с которого негоже спускаться в народ, а то могут и не узнать, и обидеть, приняв за Шарамыгу. Только оставлять своего намерения он не собирался, и следующий визит в буфет оказался удачнее. Улыбчивый парень в белоснежной куртке с двумя шаренгами сверкающих пуговиц на груди узнал его и, засуетившись, начал предлагать все подряд. Из вежливости, да и чтобы не вызывать подозрительного любопытства, Слонов купил бутылку минералки, так и не решившись спросить про Нину. Он позвонит ей вечером. В телефонной книжке среди моря контактов ее не пропал, не затерялся. Сергей Борисович любил порядок во всем. Против заветного номера стояли две заглавные буквы. Ш. Для случайно заглянувших загадка, а для него сейчас и загадка, и надежда. Совершенно расслабленный и задумчивый посреди трудового дня, что само по себе немыслимо, Сергей Борисович сидел за рабочим столом в собственном кабинете и любовался номером, пока сам телефон не выдернул его из непривычного состояния романтической грезы. Закончив разговор, он отложил мобильник и сосредоточился на лежавших на столе бумагах, ненадолго забыв прекрасную буфетчицу. Вечер принес еще одно разочарование. Номер был недоступен. Слонов звонил, не переставая, и дома. Сидя возле камина с рюмочкой Реми Мартена, он не выпускал из руки телефона, все еще надеясь увидеть СМС. Этот абонент снова в сети. но так и не дождался. Напился и позорно уснул в кресле без всяких снотворных штук и мыслей о любимой работе и желанной женщине. Следующий день вновь загрузил делами и заботами. Между ними не было и минуты, чтобы набрать ее номер, а вечером он снова не отвечал. Спустя какое-то время Сергей Борисович испытал судьбу еще раз, но опять не застал в буфете Нину. А может, оно и к лучшему?» Ни в рок, ни в фатум, ни в то, что высшие силы вмешались и развели их, Сергей Борисович не верил. И это его «Оно и к лучшему» на время проекта надежной стеной отгородило работу от личной жизни. Так спокойнее. Тем более наступали горячие дни прямых эфиров, за результат которых отвечать генеральному продюсеру и должностью, и деньгами. «Работа прежде всего. Работай!» — приказал себе Сергей Борисович. а дальше время покажет.